Когда мы собираемся уходить, Кат спрашивает меня. «Что ты скажешь насчет жареного гуся?» «Неплохо бы», — говорю я. Мы забираемся на машину с боеприпасами. За проезд с нас берут две сигареты. Кат заметил место точно. Птичник принадлежит штабу одного из полков. Я берусь стащить гуся, и Кат меня инструктирует. Птичник находится за оградой, дверь не на замке, а только на колышки. Кат подставляет мне руки, я упираюсь в них ногой и перелезаю через ограду. Кат остается стоять на стрёме. Несколько минут я стою на одном месте, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте. Затем узнаю птичник. Тихонько подкрадываюсь к нему, нащупываю колышек, вытаскиваю его и открываю дверь. Я различаю два белых пятна. Гусей двое. Это нехорошо, Одного схватишь, другой разгогочится. Значит, надо хватать обоих. Только побыстрее, тогда дело выгорит. Одним прыжком я бросаюсь на них. Одного мне удается схватить сразу же. Через мгновение я держу и второго. Я со стервенением бью их головами об стену, чтобы оглушить. Но, должно быть, мне надо было двинуть их посильнее. Подлые твари хрипят и начинают бить лапами и хлопать крыльями. Я сражаюсь с ожесточением, Но бог ты мой, сколько силы у этого вот гуся. Они тащат меня в разные стороны, так что я еле держусь на ногах. Жутко смотреть, как они трепыхаются в потемках, белые как простыни. У меня выросли крылья, я уже побаиваюсь, не вознесусь ли я на небо. В руках у меня словно два привязанных аэростата. Без шума дело все-таки не обошлось. Одна из длинношей их птиц хлебнула воздуху, и заверещала, как будильник. Не успел я оглянуться, как что-то мягкое подкатилось к птичнику. Я ощущаю толчок, падаю на землю и слышу злобное рычание. «Собака!» Я поглядываю на нее сбоку, она вот-вот готова вцепиться мне в глотку. Я тотчас же замираю и первым делом подтягиваю подбородок к воротнику своей солдатской куртки. «Это док!» Проходит целая вечность, прежде чем он убирает свою морду и садится рядом со мной. Но как только я пытаюсь шевельнуться, он рычит. Я размышляю. Единственное, что я могу сделать, это как-нибудь дотянуться до моего револьвера. Так или иначе, мне надо убраться отсюда, пока не пришли люди. Сантиметр за сантиметром я подбираюсь рукой к кобуре. У меня такое ощущение, будто прошло уже несколько часов. Каждый раз легкое движение руки и грозное рычание, затем полная неподвижность и новая попытка. Когда, наконец, револьвер оказался у меня в руке, она начинает дрожать. Я прижимаю ее к земле и уясняю себе план действий. Рывком поднять револьвер, выстрелить прежде, чем док успеет вцепиться, и удрать. Я делаю глубокие медленные вдохи, и успокаиваюсь. Затем, затаив дыхание, вскидываю револьвер. Выстрел! Док с воем метнулся в сторону. Я пробкой вылетаю в дверь и лечу кувырком, споткнувшись об одного из удравших гусей. Я успеваю на бегу подхватить его, одним взмахом швыряю его через ограду и сам взбираюсь на нее. Я еще сижу на гребне стены, а док уже оправился от испуга и прыгает Стараясь достать меня, я кубарем скатываюсь на другую сторону. В десяти шагах от меня стоит кат с гусем под мышкой. Как только он замечает меня, мы убегаем. Наконец, нам можно немного отдышаться. У гуся уже скручена шея, с этим делом кат управляется за одну секунду. Мы решаем тотчас же изжарить его, чтобы никто ничего не заметил. Я приношу из барака кастрюли и дрова, и мы забираемся в маленький заброшенный сарайчик, который заранее держали на примете для подобных случаев. Мы плотно завешиваем единственное оконце. В сарае есть нечто вроде плиты, лист железа, положенный на кирпичи. Мы разводим огонь. Кат ощипывает гуся и подготовляет его. Перья мы заботливо откладываем в сторону. Из них мы собираемся сделать для себя две подушечки с надписью «Спокойно спи», под грохот канонады. Над нашим убежищем навис отдаленный гул фронтовой артиллерии. По лицам нашим пробегают вспышки света, на стене пляшут тени, порой слышится глухой треск, тогда наш сарайчик трясется. Это авиабомбы. Один раз до нас смутно доносятся крики. Должно быть, бомба угодила в барак. Жужжат аэропланы, «Раздаётся татаканье пулемётов, но свет из сарая не проникает наружу, и никто не сможет заметить нас».